Когда я наконец нашла Грега в малом спортзале, где на длинных столах был устроен импровизированный компьютерный класс, было уже одиннадцать. Папа мог позвонить в любую минуту. Я подошла к нему и постучала по плечу. Когда он увидел меня, выражение его лица изменилось. Улыбка до ушей, как у ребенка, который вскрыл упаковку и обнаружил именно тот подарок, который хотел. Чёрт. Я поняла, что встревожила Шарлотту. В нём начисто отсутствовала деликатность, да и сдержанности было немного. Или, может быть, наоборот. Он указал на дверь, и я кивнула в ответ. Не дожидаясь его, я направилась к выходу. По крайней мере, он не завопил «Рой!» на виду у всех. «Я не могу поверить, что ты пришла! Ты!» В виде его трепет и несдерживаемый восторг, я поняла, как действовать. «Ты преследуешь меня?» Перебила я его. Я увидела, как ликование на его лице сменилось замешательством. На мгновение мне даже показалось, что он безумен. «Нет!» — сказал он. Просто нужно остановить его, иначе все зайдёт слишком далеко. Если он продолжит говорить, то скажет что-то, о чем мы оба пожалеем. Выходит, ты на меня обиду. Какая-то вендетта или типа того? Нет! Ты ведь почти не знаком со мной. А моя подруга сказала, что ты реально ее напугал своими попытками раздобыть информацию. Это не так! Я пытался помочь! Помочь? Я пыталась придумать вопрос, который не дал бы ему повода сказать вслух что-нибудь критически важное. Мне не нужна твоя помощь. Я чувствовала, что говорю как Рэйчел. Я на самом деле снова перебила я. Это просто унизительно выслушивать такое. Я знаю, Напряженно прошептал он, слишком громко. Речь шла не о моем высказывании, он говорил о моей тайной жизни. Вот чёрт. Грег, сказала я, останавливая его жестом. Ты ничего обо мне не знаешь. Мы не такие уже разные. Теперь уже растерянно пробормотал он. «В каком смысле?» — спросила я. «Безопасный вопрос, если только в ответ не последует признание, что у него тоже есть силы». Мне не особо общительные люди. Нам нравятся читать». Доводы были неубедительными, и было видно, что он это понимает. Искренность играла в его пользу, но кажется, мне повезло, что он не умеет складно формулировать свои мысли. «Нам нравятся компьютеры». «Да, чёрт возьми, я не могла не признать. Он был милым». Ему сложно было сформулировать мысль еще и потому, что он старался не задеть мои чувства. Мысль была проста, мы оба неудачники, но он не сказал этого прямо. Я позволила ему помемлить еще немного, я не хотела его задеть, но все, что могло поколебать его уверенность, шло мне на руку. «Ты ничего обо мне не знаешь», — повторила я, и для большего эффекта быстро прибавила. «Ты испортил мне день?» Он отреагировал так, будто я ударила его. «Я хотел помочь!» сказал он. Я была напугана. Сказала я, используя его лучшее качества против него. Мерзкое чувство. Все, что я видела, сообщение от подруги, где она говорит, что у кого-то похожа ко мне претензии. «Это не так», сказал он по инерции, но его энтузиазм был сломлен. Он выглядел поникшим, будто из него выпустили весь воздух. «И что я могла подумать, знав, что это ты? Что ты злишься и хочешь отомстить? Или, может быть, у тебя какое-то безумное увлечение мной, и ты преследуешь меня?» Я увидела его лицо, ужас, смешанный с паникой. «Чёрт, Грег, это всё не так!» Выдавил он. По его лицу было понятно, что, по крайней мере, в некоторой степени он лжет. «Дело не в том, что я был помешан на тебе. Это было давно и совсем немного. Дело... у меня есть парень!» Выпалила я, чтобы прервать его. Словно пинаю щенка. Он замолчал, и я воспользовалась этой возможностью, чтобы переварить сказанное и понять, как построить дальнейший разговор. Какой-то паренёк остановился, проходя по коридору, немного ниже меня, рыжий. Видимо, наш разговор был настолько напряженным, что это было заметно со стороны. «Проблема?» «Всё в порядке», — сказала я. «Мы почти все решили. Это личное». «Это...» — начал Грек, но глядя на парня замолчал. Даже он не был настолько бестолковым, чтобы сказать что-то в присутствии незнакомца. Паренек окинул нас взглядом, а затем посмотрел на меня с любопытством. Сразу было понятно, что он был одним из тех, кто остался. В отличие от многих, да, впрочем, и от меня, он редко бывал на солнце. Странный парень. Может быть, в последние месяцы он заперся в доме или приюте. В помещении было безопасней. Потому как он смотрел на меня, я задавалась вопросом, увидел ли и он что-то странное во мне, хотя в отличие от него у меня был секрет. Но все равно спасибо. Сказала я, прежде чем он смог что-то понять. Он расценил мои слова правильно. Я сказала «Уйди» самым дипломатичным способом, который только могла придумать, и он ушел. «Грег», — сказала я, — «не хочу причинять тебе боли, не хочу становиться твоим врагом. Ты же понимаешь, что последнее время здесь было реально страшно. Я полагаю, ты уехал из города». «Я не уехал», — сказал он. Затем замолчал, опустив взгляд. «Я был на краю города, с другой стороны Капитанского холма». «Гора на противоположной стороне Капитанского холма», — подумала я. Это означало, что он был достаточно далеко от происходивших здесь событий. Я бы сказала, что это вообще не часть брактон Бэй, но понимала, что Грэг вполне мог убедить себя в обратном. «Значит, ты не остался в городе», — сказала я. «Хорошо, разумно. Но, возможно, ты не понимаешь, каково было здесь. Все, чего я хочу, — это тишина и покой. Я хочу провести время с моим отцом, которого я едва не потеряла. Я не хочу неприятностей, мне не нужны сложности». «Я пытался помочь!» — запротестовал он. — Грек. На этот раз он перебил меня. Но я подумал, знаешь ли, если я смог понять, то и другие тоже смогут. Я посмотрел через плечо и убедилась, что никто ничего не услышал. Несколько фруктовых мушек осмелились покинуть шкафчик и проверить по углам. — Грек. Но ну и что же ты напридумывал обо мне? — Ты... Рой! — прошептал он. — Нет, Грек, Сказала я тихо и спокойно. — Я читал в интернете. А люди типа не могли понять, взрослая ты или нет. Я начал думать, какой должна быть рой в реальной жизни. И меня осенило. Это было едва ли не худшее, чего можно было ждать в данной ситуации. За исключением чего-нибудь совсем уже абсурдного типа. У меня теперь есть силы. Я съел твои волосы и теперь ношу твоего ребенка. Что за дурацкая идея, Грег? Это не просто идея. Всё обретает смысл. Я собиралась провести время с отцом. Сказала я. Это была цель моего дня. Моя единственная задача. Я просто хочу расслабиться и отдохнуть после нескольких месяцев жизни в этой ацкадыре. И ты отвлекаешь меня от всего этого из-за одного нелепого предположения. Но все сходится. Возраст, местоположение, твоё мировоззрение. Даже издевательство. Твоё триггер события. Я перебила его. Триггер события? Да, ты... Что это? Спросила я. Он остановился, пытаясь составить подробный ответ. И я даже разглядела вспышку энтузиазма, когда он представлял себе, как объяснить концепцию. Затем энтузиазм погас. «Ты прикидываешься», — сказал он, потеряв былою уверенность. «Ты знаешь, что из-за кейпов пострадал мой отец?» — спросила я. «Он дважды попал в больницу. В первый раз из-за птицы хрусталь, второй — после взрыва в ратуше. Суперсилы последнее, о чем я хочу думать. Мы можем пообщаться, но я действительно не хочу говорить о супергероях». Черт! я чувствовала себя мерзко, используя папу как средство достижения цели. «Я не могу говорить об этом и не упоминать о кейпах. Ты решил, что я одна из злодеев? Как ты вообще можешь? Нет, Грэг, извини, ну ты ошибаешься. Но пропорции, внешний вид, ты ошибаешься». Повторила я, чувствуя к нему некоторое сочувствие, и мне было несложно проявить его. Все сходится», — сказал он тихо. Сходится, не сходится, он уже пришел к нужному мне заключению. Я закрыла рот, я не хотела ничего, кроме как уйти и встретиться с моим отцом, но я стояла и ждала ответа от Грега. «Извини», — сказал он наконец. «Ты неплохой парень, Грег», — сказала я. «Извини, что я не то, кем ты хочешь меня видеть». Он молча кивнул. «Береги себя. Удачи в школе. Может быть, увидимся». «Надеюсь, с твоим папой всё будет в порядке», — сказал он. «Спасибо», — ответила я, затем развернулась, чтобы уйти. «Чёртовы люди!» Я чувствовал себя мерзко. Из-за того, что я манипулировала им, а также из-за того, как именно я это сделала, но выбора не оставалось. Чего он вообще ожидал? Что я признаюсь и выражу благодарность за то, что он сообщит мне, что мне нужно предлагать больше усилий для сохранения тайны моей личности? Похоже, что так. Я направилась к центральному входу в школу. Теперь можно немного расслабиться. Кризис предотвращен. Я собиралась послать Шарлотте сообщение, а затем как-то успеть на встречу с отцом. Мне нужно было уходить, школа вызывала мерзкое ощущение. Вот только раньше школа была неприятна совсем по другой причине. Мне показалось, что сейчас я вела себя как Эмма, а не как Тейлор. Помяни чёрта. Я почувствовала ее входной двери в компанию новых друзей. Я сменила маршрут, нашла на лестничной клетке двери и вышла во двор. Проблемы были ворота. Территория окружала низкая стена, и я не могла перебраться через нее, не привлекая внимания. Проезд для автомобилей возле стоянки был направлен совсем не в ту сторону, А я торопилась. И, может быть, в глубине души мне было противно пускаться в бегство. Одно дело избегать Эмму, и совсем другое — обогнуть целый квартал и потратить 5 десять минут только ради того, чтобы не натолкнуться на нее. Быстрым шагом я направилась к воротам. Она увидела меня и двинулась на перерез. Блядь, конечно, она что-то задевает. Это все усложняет. Она встала между мной и воротами, и когда я попыталась ее обойти, она, словно играя, шагнула вправо, а затем влево. Я была вынуждена остановиться, на её лицо застыла улыбка. Я знала, что другие смотрят. Сидевшие на улице люди, охранники, к ней приближались ее друзья. «Тросишка, тросишка!» — сказала она, просто истончая уверенность. «Пытаешься избежать меня?» Я не ответила, слегка напуганная тем, как легко моё раздражение передавалось насекомым. Часть меня хотела драться, часть считала, что нужно игнорировать Эмму, но насекомые слышали только первую половину... Второй уже требовался небольшой толчок. В этом мире очень немного людей, которые действительно заслужили мою ненависть. Одному из них я вышибла пули мозги. А что насчет Эмма? Она не вызывала во мне никаких чувств. Вот что застало меня врасплох.